Библиотека по вопросам развития и воспитания детей раннего возраста В.А. Петрова, Н.П. Шестакова Воспитание правил поведения и привычек у детей раннего возраста Медгиз, 1949 год Государственное издательство медицинской литературы Медгиз, 1949 год, Москва Методы воспитательных воздействий на детей раннего возраста. Основные положения при выборе методов воздействия на ребенка. Система воспитания детей раннего возраста должна строиться на основании. Первое. Знание конечной цели воспитания. Воспитание полезного социалистическому обществу гражданина. И второе. Знание конкретных задач воспитания вытекающих из особенностей ребенка на каждом этапе его развития. Чтобы поставленные перед нами задачи общего характера были осуществлены, необходимо считаться из с индивидуальной особенностью каждого ребенка и в каждом отдельном случае применять те или иные воспитательные средства. Выбор воспитательных подходов или педагогических методов воздействия не может быть обусловлен только желанием взрослого, В основу его должны быть положены общепедагогические установки, вытекающие из всей системы воспитания. Если мы остановимся на анализе наиболее распространенных систем воспитательных подходов к детям, то усмотрим три основных вида взаимоотношения между воспитателем и ребенком. В основе первого из них лежит утверждение, что ребенок и воспитатель являются двумя противоположными началами, находящимися в состоянии борьбы между собой. Воспитатель должен подчинить себе ребенка, заставить его слушаться, слепо выполнять то, что ему приказывают. Методы воздействия на ребенка, вытекающие из этого вида взаимоотношений, сводятся к принуждению ребенка выполнять требования взрослого. В случае возникающего протеста со стороны ребенка, взрослый прибегает к наказанию в его различных видах. Второй вид взаимоотношений основан на неправильной точке зрения – сводящийся к тому, что в ребенке самой природой со дня рождения заложено все то, что необходимо для формирования его личности. Развитие ребенка идет по пути созревания и самораскрытия заложенных в нем свойств, и воспитателю остается только созерцать это самораскрытие, предоставив ребенку в этом отношении полную свободу. Таким образом, представители этой точки зрения сводят к нулю роль воспитания и воспитателя. Вырастет – сам поймет говорят они, перекладывая все трудности процесса воспитания с воспитателя на ребенка. Последнему предоставляют в ранние детские годы делать все, что ему захочется, а в более позднем возрасте заняться самовоспитанием. Не приходится говорить, что как первый, так и второй вид взаимоотношений не могут привести нас к конечной цели воспитания – воспитанию коммуниста. Обе эти системы находятся в полном противоречии с советской системой воспитания, в целом, и с системой воспитания детей раннего возраста в частности. Советские ученые, занимающиеся исследованием развития детей раннего возраста, утверждают, что нервно-психическая деятельность человека формируется в процессе воспитания и обучения, и что в этом процессе большое место занимает активная роль воспитателя. Всему ребенок должен научиться Все в нем, начиная с движения, должно быть организовано, говорит профессор Шелованов. Воспитание как система определенных воздействий на ребенка в целях его нервно-психического развития необходимо с первых месяцев жизни. Так развивает это положение НМ Аксарина. Правильным воспитательным подходом будет такой, который опирается на возрастные возможности ребенка и удовлетворяет его возрастные потребности. Методы воздействия на ребенка, которые превышают его возрастные возможности или пренебрегают его возрастными потребностями, должны быть отвергнуты, но не могут быть признаны удовлетворительными и такие воздействия на ребенка, которые ведут его вперед доступными для него темпами и побуждают к длительной остановке на одном месте.